Глава 15. Орлайн. Не стоило сюда заезжать. Но опять-таки мы оба знали, что деваться нам некуда. Дело вовсе не в моем желании разобраться в странных докладах губернатора, а в опустевших сидельных сумках. Впереди самая тяжелая часть пути. Не подножным кормом же питаться. Рэнк – город крупный. Опять же, портовый. Если повезет, мы не только пополним запас провизии, но и купим место на корабле. Знакомиться с лесами черных сваргов и их окрестностями мне совсем не хотелось. Чего хотелось? Комфорта. У меня мозоль во всю да, задницу. Пусть придворные дамы часами краснеют от моего воспитания. Им не приходилось много недель трястись в седле. Ночевать на жестком матрасе, а то и вовсе без него, на сене или подстилке поверх досок. Я имею полное право материться, как сапожник. Опять-таки, даже полезно. «Я изображаю мальчика, а они слова почище задниц знают». Зато документы не проверили. Прищурившись, Гордон осматривал горбатый мост, деливший рэнк на две неровные части. У Эрлина в этом месте еще не так широка, как в низовьях. И все равно мост впечатлял. Четыре каменных пролета раскинулись над серо-голубыми водами. Опоры установили на специально насыпанных островках, поросших и вняком. Арки высокие, чтобы под ними беспрепятственно проплывали баржи и прочие суда. Один пролет и вовсе разводной. На случай, если вверх по течению реки, из моря вздумает зайти военный фрегат или большой купеческий корабль. Мерно покачивались на воде баркасы. Сновали туда-сюда по сходним грузчики, наполняя подводы. За всем этим следили мрачные служащие береговой охраны. Казалось, ничего необычного, только не видно ленских флагов. Ни на кораблях, ни на здании таможни, ни на ратуше. И еще одна странность. На улицах чисто, мостовые подновлены, только людей мало. Никто не глазеет на витрины, дети не катают обруч. Дома сплошь выкрашены в серый цвет, ощетинились глухими воротами и железными ставнями. А вот и патруль на Каркалл. Стараясь не выказывать волнения, тайком следила за солдатами. В полном обмундировании, чуть ли не с оружием наголо, они печатали шаг по мостовой. Десять против двоих. Даже Миранда попринимать бой не стала. «Спокойно, Арли. Спокойно. Веди себя естественно и молчи. Пожалуй, молчи — это ключевое, иначе весь маскарад на смарку». Солдаты направлялись прямо к нам. «А нет». Ошиблась. Их заинтересовал один из стоявших на разгрузке кораблей. «Давай дадим дёру!» — шепотом предложил Гордон. Будто подталкивая в верном направлении, до меня донеслись крики. «По какому праву?» Шум борьбы, всплеск воды. Солдаты с чужаками не церемонились. Еще одна причина — поскорее убраться отсюда. Уф! Миновав пару кварталов по ту сторону реки, я ощутила себя в относительной безопасности. Хорош городок. Солдаты грабили купцов. Собственными глазами видела, как команду избили, кинули за борт, а товары конфисковали. Таможенные служащие стояли рядом и не мешали. Сдается, именно они вызвали патруль. Допустим, те матросы-контрабандисты. Или у капитана что-то не так с документами. Но тогда бы их арестовали, проводили в здание таможни, а не избивали на причале. Однако требовалось где-то поесть, отдохнуть, и мы на свой страх и риск принялись за поиски постоялого двора. Заодно, может, из разговоров постояльцев поймем, что тут творится. К тому моменту я уже не сомневалась, что отчеты губернатора липовые. Оставалось понять, кто посылал их от его имени. Очередной фантом? Ну и влипла же я, по всем фронтам влипла. Вся надежда на загробного покровителя – Пусть хотя бы намекнет, как выбраться из города живой и здоровой. Само собой, от идеи комфортабельного путешествия по воде пришлось отказаться. В случае чего я и на корешки согласна, лишь бы снова до Дауры не встретить. Ни единой гостиницы. Зато кабачков хватало. Странные угрюмые субъекты парочками или потрое трое попивали эль, закусывая его под копченым мясом. Их отношение к чужакам было пассивно недоброжелательным, то есть с ножом в кулаке они не кидались, но мысленно желали нам поскорее убраться. Согласившийся обслужить нас хозяин на вопросы не отвечал. Налил две кружки разбавленного пива и плюхнул на тарелки месивой из тушеной капусты со шпиком. Пришлось съесть. Не голодать же. Вблизи трактира обнаружился постоялый двор с поросшей травой крышей. Гордон принюхался. Дымом не пахнет. Плиту на кухне не топили. И не только плиту. Указала на разбитое окно первого этажа. Остальные окна оказались заколочены деревянными щитами. Спешившись, заглянула внутрь. Остатки поломанной мебели, какая-то одежда. Складывалось впечатление, что хозяева в спешке бежали, побросав все имущество. «Поехали-ка отсюда!» Гордон положил руку мне на плечо, развернул к лошадям. «Насчет еды не беспокойся!» Я хороший охотник. Летом пищи полно. Птичьи яйца, коренья, грибы, ягоды. Вот фигура у меня будет к концу пути. Загляденье, а не фигура. Кожа да кости. Зато корсет затягивать не надо. Может, с фермерами нам повезет больше? Хотя я уже сомневалась, стоит ли рисковать. Тут враждебно относились ко всем приезжим. На соседнем перекрестке торговала цветами пожилая женщина. Редкие прохожие нарочито обходили ее стороной, бросали косые взгляды. Враг твоего врага — твой друг. Может, она согласится с нами поговорить? Мне ведь много не надо узнать, где можно переночевать. Здравствуйте. Ответит или тоже зыркнет из-под лобья. Отвернется. А цветы у нее красивые, незабудки. Простенькие, но что-то в них есть. Я всегда любила полевые цветы. Розы пафосные, расфуфыренные, будто дамы на балу. А те же фиалки, ромашки, искренние, естественные. «Здравствуйте! Хотите что-то купить?» Она с надеждой смотрела на меня. Даже неловко стала. Корзинка полная, торговка наверняка стоит тут с самого утра. Ничего не продала. Наверняка потом я пожалею о своей щедрости, но рука уже потянулась за кошельком. Протянула пару медиков. Больше давать не стала. откуда у простого мальчишки взяться деньгам Хотя, судя по мимолетной лукавой улыбке, торговка раскусила мой маскарад. Руки, Орлайн. Где ты видела такие руки у мальчишек? Возьмите. Торговка протянула мне цветок. Замотала головой. Что вы, я просто так, от чистого сердца. Так и я тоже. Подарите кому-нибудь. Пришлось взять. На! Старательно играя роль, сунула его Гордону. «Для твоей подружки!» Приятель фыркнул и выразительно глянул на меня. Мол, подружка у него одна и уже с цветами. «Ой, дурак!» «Но надо воспользоваться случаем!» Спросить про ночлег. «Рот я уже открыла, назад пути нет!» «У вас такой странный город!» «Почему здесь так тихо?» «Словно все умерли!» «Все боятся сваргов!» Удивленно подняла брови. «Сваргов?» «Тут какая-то ошибка!» Огромные черноугольные волки живут севернее и не покидают свои леса. На людей они тоже без причины не нападают. «Их самых!» – кивнула торговка и, быстро осмотревшись по сторонам, понизила голос. «Раз в неделю они подходят к городу и убивают всех, кто попадается им на глаза». «Почему бы просто не перестрелять их?» «Думаю, при умелом руководстве проблему можно решить максимум за год». «Сварги – это не волки». Они гораздо хитрее и сильнее. Вдобавок у них есть могущественный покровитель. Он любит своих собак». «Покровитель? Случайно не Шелок?» Не удивилась бы, если божественный мерзавец прикармливал хвостатых убийц. С него бы стало на уськать их на рэнк. «Как?» – торговка широко распахнула глаза. «Разве вы не знаете, что сварги – порождение страны мертвых?» Медленно покачала головой, переваривая полученную информацию. Вот тебе и покровитель, вот тебе и добрый бог. Хотя, чего я хочу после случайно подслушных откровений? Вспомни, с каким выражением лица Мириад живописал пытки былых лет. Каков хозяин, таковые собачки. Могла бы, конечно, сама догадаться. Джесс Барли, город Мириада, построен на окраине лесов черных сваргов. И процветает. Его-то жители и песики не едят на завтрак, обед и ужин. «Но чем вы так прогневали, Мириада?» «Ничем, смею надеяться. Если бы прогневали, расплата пришла мгновенно. Я знаю, как это бывает. Не приведи боги когда-нибудь увидеть снова». Во время воскресного базара один паренек не от большого ума выкрикнул оскорбление. То ли мать у него умерла, то ли невеста, не помню уже. Так он и шагу ступить не успел. Упал посреди площади. мириат постарался. Агония несчастного навеки отпечаталась в памяти горожан. Нет, сварги дело рук Морис. Пять лет назад она подкупила их, пообещав хорошую добычу. Тогда же власть захватили лавиты, смертные помощники Аннона. «Аннона?» Подозрительно прищурилась я. «Такого бога не существует». Подозрительная женщина. Для простой торговки цветами она слишком хорошо осведомлена, слишком ладно говорит. Шпионка? Марис, в очередной раз принявшая чужое обличье Гордон тоже насторожился. Развернул коня так, чтобы прикрыть меня с тыла. Вот тебе и фиалки. Доброжелательность. Не хватало только издевательского смеха Марис. Сейчас контуры тела торговки расплывутся, Но подозрения мои оказались напрасны. Она оказалась той, за кого себя выдавала. «Верно. Ему поклоняются только в ренге. Лавиты выдумали брата-близнеца мандина Анана. Якобы тот родился на минуту раньше, но из-за козни богов лишился положенной власти. Анан долго скитался по свету, пока не обрел помощников в лице лавитов. Они повсюду. Берегитесь!» А сами вы не боитесь вот так, посреди улицы, говорить все это? Я по-прежнему ей не доверяла. Конечно, боюсь. Здесь все боятся. Но должен же кто-то нарушать законы лавитов. Они и так не дают нам жить. Граджет, верховный жрец анана запрещает смеяться и веселиться, петь и танцевать. Он говорит, этим мы открываем ворота города Шеллоку и Черным Сваргом. Граджет, верховный жрец... Но законы запрещают. Торговка грустно улыбнулась. Граджет хитер. Формально он не нарушал правила. В храме служит его дочь, Наамбра. Она еще хуже отца. Сложно найти грех, который бы не совершила формально непорочная жрица. Ее душа темнее безлунной ночи. Уж я-то вижу, сама некогда служила Мануэле. Примечание. Мануэла — хранительница времени, покровительница врачей. Конец примечания. А по виду не скажешь. сутулая, сморщенная, Но старость не щадит даже красавец. Иных в услужение богам не брали. Интересно, почему она утратила высокое звание? Некоторые жрицы исполняли свои обязанности до самой смерти. Та же Дейра уже не молода. Наверное, захотела любви и сняла с себя обеты. Пусть никто не призывал жриц хранить целомудрие, только безбрачие. Без разрешения госпожи или господина они не могли ни с кем сойтись. Даже на одну ночь. «Некогда!» — торговка приосанилась. «Меня избрали первой красавицей Флоуэра. Увенчали венком из белых роз. Мануэла изъявила желание видеть меня своей следующей жрицей. Десять лет я посвятила храму, а потом случайно повстречала Сарата. Он был морским капитаном, но для меня самым прекрасным человеком на свете». Я отдала жреческий жезл другой, вышла замуж. После отставки Сарата мы поселились в Ренге. Муж продолжал плавать, только уже на мелких речных судах. К сожалению, он умер семь лет назад от воспаления легких. А через два года пришли они. Я пыталась спасти ставший родным город, но проиграла Граджету. За ним стоял кто-то могущественный, Я кожей чувствовала, как в нем пульсирует темная сила. А другие? Неужели никто не захотел помочь вам? Молодушие сограждан пятнами стыда расцвело на моих щеках. Трусы спрятались по домам, пока храбрая женщина в одиночку сражалась против мнимых жрецов. Почему вы не обратились за помощью к богам? Вы некогда служили им, могли обратиться к ним напрямую. Боги слепы, а люди трусливы. Грустно улыбнулась торговка. Так или иначе, я проиграла. В качестве наказания Граджет забрал остатки красоты. Превратил в сгорбленную старуху. Он знал, как отомстить женщине. Но этого ему показалось мало. Опасаясь того, что я могу поднять мятеж, Граджет объявил меня сумасшедшей. С помощью грабежей и шантажа он всего за полгода построил храм Анана. Жрицей в нем стала Наамбра. Ее никто не выбирал. Всех просто поставили перед фактом. «Ох!» — спохватилась она, вынырнув из пучины воспоминаний. «Вы, наверное, ищете ночлег. Можете переночевать у меня. Я всегда рада гостям, чего, увы, не скажешь о других». Торговка представилась Амирой. Поколебавшись, решила ей довериться. Особого выбора все равно нет. мне ночевать же в чистом поле. Гордон со мной согласился, но посоветовал держать ухо востро. Да поняла я уже, что придется спать в обнимку с ножом. Жила Амира на окраине города. Даже не верится, что бывшая жрица поселилась в такой убогой лачуге. У нее одно достоинство — сад, из которого открывался вид на длинную стену, видимо, призванную защитить Ренг от сваргов. Наш прежний дом забрали в казну. Прочитав вопрос на моем лице, вздохнула Амира. А меня вышвырнули с глаз долой, позволив взять пару личных вещей. Она тяжко вздохнула и, наклонившись, достала ключ из-под половицы. «Тут нечего грабить. Да и кто ко мне сунется? К плаумной старухе! Граджет поди мечтает, чтобы меня скорее прибрали с Варги!» Усмехнулась Амира и толкнула рассохшуюся дверь. «Но они умные твари! Стороной обходят!» В крохотной прихожей было не развернуться. Амира зажгла масляную лампу, забрала у нас верхнюю одежду и отнесла в чулан. «Вы проходите! Повторюсь, у меня небогато, но еда и постель найдутся!» Выполнявшая одновременно функцию гостиной и столовой комната напоминала о прежней жизни владелицы. На полочке рядом с зеркалом в потускневшей бронзовой раме лежали часы. Остались от мужа. Стол покрывала ажурная скатерть, по кушетке были разбросаны вышитые подушки. Разномастная мебель наводила на мысль, что это подарки сердовольных горожан, Тех, кто не побоялся и впредь общаться с Амирой. «Я устрою вас в спальне, а сама как-нибудь тут. Сейчас поставлю чайник, накормлю вас». Хозяйка суетилась и все кратко поглядывала на часы. Не выдержав, спросила напрямик. «Вы кого-то ждете?» «Нет, никого». Ложь Амира всколыхнула былые подозрения. Неужели она действительно заманила нас в ловушку? «Амира?» Я требовательно приподняла бровь и на всякий случай нащупала нож. «Гордон рядом. В случае чего поможет?» Амира явно колебалась. На ее лице по очереди сменились страх, сомнения и решимость. Наконец она вздохнула и поманила нас в дальний угол комнаты. «Ставни, закройте!» «К чему такие предосторожности?» – нахмурилась я. «Так нужно!» «Да мы уже поняли, что нужно!» – недовольно пробурчал Гордон. Половина города в потьмах живет, только говорить вам придется при свете. Правильно, а то прикончит нас в патьмах Поколебавшись, Амира потребовала. «Поклянитесь, что вы не служите темным богам! Именем Алуры поклянитесь!» «Клянусь здоровьем своего отца, матери и сестер, что я ненавижу подобных гадин!» Первым дал клятву Гордон. Специально для Амира пояснила. «Он не ленец!» И повторила клятву, только уже именем Алуры. тогда слушайте. Сегодня ночью мы собираемся навестить Беллу. это милая женщина владела кабачком неподалеку. Туда заглядывали немногочисленные купцы и прочие путники, которые отваживались заезжать в Рэнк. Смешливая, легкая на подъем, она частенько танцевала с посетителями. Вот ее и схватили. Куда смотрит губернатор? Как он мог допустить такое? В негодовании вырвалось у меня. Губернатор? Амира грустно усмехнулась. «Боюсь, он ничего уже не видит. Беднягу графа Кэшера убили пять лет назад. Подло, ударом в спину. Доклады от его имени пишет Граджет. Он мастерски подделывает подписи. А налоги? По документам они платятся регулярно. В реальности в казну не поступает ни монетки». «Это не может так продолжаться. Местные жители должны...» «Они марионетки Граджета». По его приказу перебили чиновников. Спастись удалось единицам. Именно поэтому в Лиэне кажется, что здесь все в порядке. Рассказать правду о Ренге некому. «А как же вы?» «Почта закрыта. Выезд жителей из города без письменного разрешения запрещен». «Но кто притворяет решение Граджета в жизнь?» «Солдаты?» «Мало мне одного Кентигерна, так второй объявился. Страна разваливается на части». И ладно бы, если бы ее растащили свои. Так нет, пришлые авантюристы. Не удивлюсь, если Граджит тоже сыночек Морис. Откуда тогда у него такая сила убеждения? Не зря, ох, не зря я очутилась в ренге. Надо только понять, как положить конец правлению лавитов. Наемники, но Граджит редко прибегает к их услугам. Внушение действует лучше меча. А солдаты... Командиры и несогласные убиты, остальные перешли на сторону новой власти, но Граджет им не доверяет, поручает только мелкие, рутинные дела. Кровать амиры не способствовала полноценному сну для двоих, но мы умудрились на ней поместиться. С утра я даже посмеялась, что, как честный человек, Гордон теперь обязан на мне жениться. Еще пару недель назад ты была категорически против, напомнил приятель. Он первым выбрался из постели и теперь сонно потягивался. Разминал затекшую спину. «Да пошутила я!» Еще подумать что всерьез. «Между нами ничего не было. Ни сегодня, ни вообще. Гордон не воспринимал меня как женщину, а я его как мужчину. Ему другие девушки нравятся. Высокие, грудастые, вроде служанки в трактире-треперышко. Не сомневаюсь, пока я спала, Гордон приятно проводил с ней время. И не надо на меня так смотреть». Королевское происхождение и нетронутая девичья честь не означают, будто я понятия не имею о мужских развлечениях. Тот же Алистер слишком громко шушукался с Гордоном о своих шашнях. Между прочим, приятель его учил, за что и как держать. Так что опыта у нашего горного принца ого-го. -го, под многими юбками побывал. Зато я спокойно, Не надо, как в легендах, меч посредине кровати класть. После бурных вечеров ему явно не до меня. Я понял. Вставай, лежебока. Сегодня базарный день. За покупками мы отправились в сопровождение Амиры. Путь к рынку пролегал через главную площадь, посредине которой высился храм, гигантскими колоннами уходивший в небо. У него не было ни сада, ни ограды, как у других святилищ богов, зато гребень крыши украшали острые пики. При ближайшем рассмотрении оказалось храм не каменный, кирпичный. Просто штукатурку покрасили под мрамор. Пока я разглядывала творение мысли Граджета, Амира зорко посматривала по сторонам. Выискивала опасность. «Вот не повезло!» — сокрушенно пробормотала она. «Нужно уходить, и как можно скорее!» Объяснять почему не требовалось. На площади собиралась толпа. Выбраться из нее мы не успели. Зазвучала музыка. Двери храма отворились, из него вышла женщина в лиловых одеждах в сопровождении молчаливой свиты в сером. Да, шли на рынок, а попали на бенефис на амбры. Самопровозглашенная жрица оказалась молодой и красивой. смоляные глаза, длинные черные волосы, змеями кос, не спадавшие на спину, благородный орлиный нос. Голову украшала диадема с бесчисленным количеством изумрудов. Обычно жрицы не носили драгоценностей, во всяком случае таких, приличествовавших особом королевской крови, что наводило на определенные мысли. «Все собрались», — спросила она у одного из служителей. «Да, госпожа». «Надеюсь, ни у кого нет цветов?» «Мы проверили. Нет». нам «Намбра боится цветов», — шепотом пояснила Амира. «Покрывается от них красными пятнами». Снова затрубили трубачи. Ина Амбра в сопровождении свиты начала медленно спускаться вниз, к высокому помосту. Тот впереди с лиловой полосой на рукаве Граджет, вновь подсказала Амира. «Не в папеньку, не в папеньку родилась дочка. Он тоже брюнет, но черты лица иные, грубые. Бороденка клочковатая, но с крючком. И глазки поросячьи заплыли от жира. Вот какой брюх отъел на чужих деньгах». Зато остальные ловиты, что наемники. Мускулистые, молодые, худощавые. Сдается, они не служители вовсе, а телохранители. Намбра поднялась на помост и приняла из рук отца жреческий жезл. Несколько раз взмахнула им. На толпу это произвело странное, чуть ли не магическое действие. Люди застыли. Глаза жадно обратились к жрице. «Вы просили меня о помощи?» «Что ж, я спасу город от черных сваргов, если вы будете беспрекословно подчиняться мне!» Проговорила она в полной тишине. Граджет кивнул, и толпа одобрительно загудела. Набра довольно улыбнулась и, вскинув руки к небесам, экзальтированно воскликнула. «Бог мой, я взываю к тебе! Дай мне силу!» Будто войдя в транс, она начала раскачиваться, вовлекая в танец всех присутствующих. «Помоги мне, мой бог!» «Анан! Анан!» — бесновалась толпа. «Накажи наших врагов! Да исчезнут они, да поглотит их земля, да сожжет их сила твоего гнева! Сагавир Веси! самураджа Джа! Мерри Дервиш! Гариджен! Дер Сафрем! Ни Джедер, ни Мас! Софитам! Схваритар!» «Веленджи, нарджидар! Велен, велен, да будет так! Велен, велен, да будет так!» Безумно повторяли люди. Наблюдая за действиями Наамбры, все больше склонялось к тому, что она не пешка, наоборот, кукловод. Граджет — прикрытие, дань традиции, по которой править должен мужчина. Истинное зло исходило именно от Наамбры. Она колдунья. Причем очень сильная, раз загипнотизировала десятки людей. Только мы с Амирой остались в здравом уме. Даже Гордон повторяет безумную абракадабру. Она, как бывшая жрица. Я, наверное, как протеже бога смерти. Стоило на Амбре в последний раз прокричать «Велен», послышался волчий вой. По площади испуганно пронеслось. «Сварги, черные сварги, вернулись! Спасайтесь!» Народ в панике бросился в рассыпную. Наамбра и ее свита не двинулись с места, равнодушно наблюдая за заполнявшими улицы черными спинами. Да сколько же их! Сглотнув, поискала глазами укрытие. Как говорится, я не трус, но я боюсь. Только вот бежать некуда. Звери заключили людей в кольцо. Взоры горожан в мольбе обратились к Наамбре. «Спаси, спаси нас!» Глупы. Она же их и призвала. «Но разве объяснишь мечущейся в панике толпе, что их кумир вовсе не кумир, а враг? Они меня в порошок сотрут, скажи я хоть одно дурное слово». Наамбра выжидала. О, она мастерски нагнетала интригу, довела людей до крайней формы отчаяния, заставила поверить, будто все они умрут, и предстала перед ними в ярком ореоле освободительницы. «Прочь! Уходите в леса, возвращайтесь в норы, твари зла!» имени анана покиньте город и сварки действительно ушли буквально за пару минут прилегавшие к площади улицы опустели сдается на прятала прикормленных питомцев где-то поблизости и периодически выпускала для острастки другое дело их слишком много в подвале не запрешь зато храм идеально подойдет простой народ подобные мелочи не волновали он ликовал и славил анана «Надо бы выбираться отсюда, пока не поздно. Не нравится мне на Амбра. Как там Гордон?» «Эй!» Прищелкнула пальцами перед носом приятеля. «Реакция есть. Зрачки снова нормальные. Прошло». «Идем». Потянула растерянного, словно после внезапного пробуждения, Гордона прочь от храма. Не миндальничала. Смело раздавала направо и налево тычки локтями. «А им хоть бы что». Словно пьяные, прыгают, улыбаются. Ничего. Я потом придумаю, как положить этому конец. Сначала Кентигерн, потом на Амбра с папашей. Может, даже богов привлеку. Пусть отдуваются взамен на свиток. Наглость, второе счастье, прокомментировал в моей голове Мириад. У тебя даже первое. И добавил. Я бы на твоем месте остановился. Послушал. Совет Бога Смерти априори стоящий, поэтому задержалась, обернулась к Наамбре. Она как раз готовилась толкнуть очередную речь. Сначала все было скучно и предсказуемо, мол, только сила веры способна спасти страждущих. Зато конец. Наамбра оправдала авансы, выданные Амирой. — Сварги вернутся, если мы не принесем богам жертву, — заявила она. — Кого? Кого? — оживилась толпа. «Стало не по себе. Речь шла явно не о золоте, о чьей-то жизни. Ни один бог, даже Мириад, не просил крови, только шелок. Вот и связались узелки. Банда лавитов служит тем же богам, что и Кентигерн. Может, на Амбра вообще жена или любовница-колдуна приехала выполнить спецзадание? Идеальная парочка. Два мерзавца. «Двух чужаков!» Жрица резко обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Для ясности, чтобы не перепутали, еще и жезлом указала. «В жертву, в жертву их!» — подхватила толпа. Вокруг нас стремительно сомкнулось людское кольцо. Десятки обезумевших лиц прожигали взглядом. Десятки рук тянулись, чтобы задушить, повалить на землю, разорвать на куски. Встав спина к спине, мы приготовились до последнего защищать свою жизнь. «Жаль, бой выйдет недолгим. Шансов ноль. Ты вздохнуть не успеешь, как снова предстанешь перед Дауром. Может набраться храбрости, — мириат сам подтвердил, — наглость мое все. И заранее поинтересоваться, куда нас троих распределят. Не сомневаюсь, Гордона и Амиру тоже принесут жертву за компанию. Они нужны мне живыми, — предотвратила самосуд на Амбра и указала на ступени храма. «Тащите их сюда!» «Ну уж нет!» — вырвавшись из рук жилистого, напоминавшего мясника мужчины, громко крикнула. «Остановитесь! Я Орлайн Акмелур! Ваша принцесса!» Вдруг услышат, вдруг гипнотические чары на амбры ослабли. Право не позволить же безропотно приволочь себя на плаху. Народ действительно призадумался. В недоумении переводил взгляд с меня на на амбру. «Не слушайте ее! Она ведьма и служит шелоку!» У нее на шее заговоренный медальон. Второй вовсе оборотень, ее верный раб. Ай! Все тот же мужчина дернул меня за ворот рубашки и довольно завопил, потрясая в руке цепочкой с яшмой. Есть, есть медальон! Это конец, озвучила витавшую в воздухе мысль Гордон. Как, сразу сдадимся или помучаемся? Помучаемся. Сквозь зубы пробормотала я и ударом ноги отпихнула наглого мужлана. «Даже интересно, долго ли продержимся до того, как нас схватят и поволокут к ухмыляющемуся Граджету?» «Ба! Ему же ритуальную секиру принесли!» «Быстро работают!» «Интересно, сколько людей они казнили под видом жертвоприношения?» «Ай!» Плечо больно кольнуло, словно пчела ужалила И люди перестали напирать. Как-то странно на меня смотрят. А Мира с Гордоном тоже будто привидение увидели. «Да что со мной?» Что-то с лицом? Ощупала себя и чуть не посидела от ужаса. Куда подевалась кожа? Почему вместо головы гладкий череп? «Потому», — ядовито прокомментировал все тот же божественный собеседник. «Потом все обратно верну, не переживай. Руки протяни». И я протянула. Из воздуха материализовался колчан со стрелами. «В кого целятся, ты знаешь». Поводов жаловаться на меня у тебя больше нет. Дальше выкручивайся сама. Спасибо. Одними губами поблагодарила я, торопливо вставляя стрелу в тетиву. Прицелиться никто не мешал. Новая внешность сработала. Никому не хотелось познакомиться со мной поближе. Лицо на амбры исказило гримаса ужаса. Верно, милочка. Одна стрела для тебя, другая для Граджита. Держите! Держите их! Истерично кричала жрица, отступая к храму. «Нет, не уйдешь». Тетива послушно послала стрелу прямо в цель. «Я не посрамила оказанного доверия». «Попала. Правда, не в Наамбру. В Граджета, героически прикрывшего собой дочь». Он упал. Замертво скатился вниз по лестнице. Завизжав, как базарная торговка, Наамбра со всех ног припустила к дверям храма. Ее заботила исключительно собственная шкура — Хотя бы для приличия склонилась над отцом, оплакала его. За наамброй, гурьбой, толкая друг друга, спешили служители. Дригон. Вторая стрела угодила в одного из помощников жрицы. Третью выпустить не успела. Двери храма захлопнулись. Раздосадованная, в сердцах едва не сломала лук. Но вовремя одумалась. Во-первых, это подарок. Во-вторых, будто сделан под меня, легкий и прочный. В-третьих, он мне еще пригодится. Оправившиеся от потрясения горожане кинулись на нас с кулаками, только причинить вреда не успели. Над площадью завертелась воронка смерча. Он подхватывал людей, словно перышки, кружил безжалостно, раскидывая в разные стороны. Тут уж рэнгцам стало не до нас. Самим бы спастись. Разметав щепки помост перед храмом, воронка урагана распалась, явив Кентигерна. «Ты убила моего лучшего слугу!» «Но знай, Намбра найдет себя и отомстит за отца!» «Прекрасно! Жду с нетерпением. Только пусть займет очередь. Ее смерть исключительно после твоей». Любитель дешевых фокусов снисходительно усмехнулся. «Все-таки едешь в добис? Брось эту затею! Тебе не победить меня!» Вместо ответа вскинула лук. Прицелилась. То ли эмоции сыграли со мной злую шутку, то ли Кентигерн прибег к магии, Но стрела не долетела до цели, вонзилась в обломке помоста. Трусливый ублюдок, он снова превратился в смерч, скрылся за горизонтом. «Что бы ты ни говорил, что бы ты ни делал, я все равно убью тебя!» Задыхаясь от ярости, прокричала вслед колдуну. «Я промахнулась во второй раз, но третьего не будет».